11 августа. Пишу вам, всем троим, из своей комнаты в пансионате. Знаю же, что ты не поможешь мне уйти, пусть даже и подписал договор. Стоило выходить за медика. Сириан, Сара, я сыграла с вами злую шутку, простите меня. Я сознательно навела вас на мысль, будто ваш отец мне изменял. Предал, да, но не изменял. Он никогда не позволял себе вольности с другими женщинами, хотя я не стеснялся ими любоваться. Десять лет назад на пляже Гранд Сабль я заставила его пообещать мне помочь в случае, если у меня откроется неизлечимая болезнь, если я буду слишком страдать или сойду с ума. мужчина не устоять перед слезами. И он пообещал, только чтоб я успокоилась. Я знала, что он этого обещания не выполнит. Но мне так было легче. Вам повезло родиться в особенной, исключительной семье. Но у всякой медали есть оборотная сторона. Вы мало видели отца. Каждому из вас выпали на долю свои раны и свои испытания, но вы мужественно справлялись с ними. Этой своей не слишком удачной выдумкой я хотела столкнуть вас и принудить к тому, чтобы открыли себя самих и друг друга. Если мой замысел удался, вам уже удалось спрясть связующую нить. Ваш отец не хотел моего переезда в пансионат. Я его заставила, потому что чуть не изуродовала пом, облив ее кипящим кофе. У меня тогда был провал в памяти, и я ее не узнала. «Вы трое подарили мне огромное счастье. С тобой, же я научилась радостно изумляться жизни. Желаю вам того же». А вся моя ужасная стряпня была щедро приправлена любовью. Надеюсь, Пом Шарлота станут свободными, радостными женщинами. Нас делают счастливыми не дети и внуки. На нас действует любовь, которую они излучают, и которой мы сами их окружаем. Никто не знает, от чего умрет, но каждый может решить, как ему жить. Жо. Я поставила тебя перед необходимостью узнать наших детей, и это помешало тебе опустить руки и погрузиться в отчаяние. Ты не дал мне покончить с собой. Я тебе отплатила тем же, поскольку я тебя опередила в пути сюда, наверх. Я сама закажу для нас самый лучший столик в небесном звездном ресторане. Любовь к тебе меня пьянила. У меня кружилась голова от твоих слов, но мне хотелось пить их и пить снова». Какое же тебе спасибо за Груа. Кусочек неба над этим островом совсем не похож на другие. Волны, которые ласкают, изрезанный берег, земля, скалы, дрог и низенькие каменные стенки, тунец на шпиле церкви, бухты и сами островитяне — все здесь редкостное, все уникальное, все удивительное и могущественное. Груа — вишенка на торте. только не на моем Не на волшебном от Мартины, нет. Это вишенка на чумпоте. У меня слабость к вам. Гаст. Лу.